Еще торжественнее обставлялись дни, в которые оглашался эдикт веры, и они привлекали еще больше зрителей. А уж как привлекало верующих ауто Это сочетание ужаса, жестокости и слудострасти даже говорить не приходится. Так шпионила повсюду инквизиция. Над каждым, словно страшный рок, зловещий тяготело. Нужно было лицемерить. Даже с другом было страшно поделиться вольной мыслью или шуткой. Даже шепотом боялись слово вымолвить. Но только эта вечная угроза придавала серой жизни прелесть остроты. Испанцы инквизиции лишиться вовсе не хотели, ибо им она давала Бога. Правда, Бог тот был всеобщим, но особенно испанским, и они с упрямой верой, тупо, истово, покорно за нее держались, так же, как за своего монаха Мирные переговоры, которые Мадридский двор вел в базале с Французской республикой, чересчур затягивались. Хотя испанцы втайне решили взять назад требования о выдаче Франции королевских детей, но из соображений чести считали своим долгом до последней минуты настаивать именно на этом условии а в Париже отнюдь не имели намерения выдать наследника Капетов, создав тем самым центр роялистского сопротивления, и неизменно отвечали «Ледяным нет». Несмотря на это и наперекор здравому смыслу, роялистский посланник Франции в Мадриде Мсье Довре надеялся, что упорство и настойчивость испанцев в конце концов возьмут верх. В мечтах он уже видел маленького короля, благополучно доставленным в Мадрид, а себя самого королевским наставником и опекуном, негласным регентом, великой, могучей, прекрасной, возлюбленной Франции. Как вдруг пришла страшная весть. Королевский отрок Людовик XVII скончался. Месье Добре не желал этому верить. Должно быть, французские роялисты выкрали мальчика и спрятали его. Но Донья, Мария, Луиза и Дон Мануэль с готовностью приняли за истину печальные известия о смерти маленького Людовика. Говоря откровенно, мадридский двор втайне даже вздохнул с облегчением. Спорный вопрос отпадал теперь сам собой, без ущерба для испанской чести. Тем не менее, мирные переговоры не двигались с места. Гордые победами своих армий республика требовала, чтобы ей уступили провинцию Гипуско с главным городом Сан-Себастьян и возместили военные издержки в размере 400 миллионов. Я рассчитываю, что заключение мира позволит нам вести более широкую жизнь заявила Донни Марии Луизе своему первому министру, и Дон Мануэль понял, что не смеет выплатить 400 миллионов. Пеппа, в свою очередь, сказала, «Надеюсь, что вашими трудами, Дон Мануэль, Испания выйдет из войны великой державой». И Мануэлю стало ясно, что нельзя отдавать Баскскую провинцию. «Я испанец», — высокопарно и мрачно заявил он Дону Мигелю, Не могу я уступать Сан-Себастьян и платить такую огромную дань. Однако хитроумный Мигель уже успел, не бросая тени на своего господина, прощупать почву в Париже и вскоре сообщил весьма любопытные новости. Парижская директория стремится не только к миру, но и к союзу с Испанией. Если ей гарантируют такой союз, республика готова значительно смягчить условия мира. — Насколько я понял, — осторожно закончил дон Мигель, — Париж вполне удовольствуется вашим, дон Мануэль, обещанием способствовать столь желанному союзу. Дон Мануэль был приятно удивлен. — Моим? — переспросил он при Осанис. Да, сеньор, — подтвердил дон Мигель.